Глава 4. Уже у себя в комнатах, и тайн под строгим надзором Дохут облачилась в парадную форму. Она была копией формы разведчиков: узкие брюки, заправляемые в сапоги, рубашка и дублеты с плотной ткани. Лис с удовольствием провела пальцами по краю плотной дорогой ткани. все черное, включая пуговицы и пузумент, только на груди нашивка белого пламени. У разведчиков на этом месте был нашит герб их отряда, а позументы — серебряные либо золотые, в зависимости от звания. В таком наряде сразу хотелось держать спину прямо, подбородок повыше. Состоять в морте тортюре было почётно и престижно, если головой и сердцем империи были драконы императоры и совет мудрых, то разведка являлась их дланью карающей. Не говоря уже о том, что платили там столько, что можно было купить пару кварталов в столице. Были, конечно, и минусы, например, высокая смертность. После короткого препирательства с дохут, этайн всё же отвоевала себе право пойти на ужин с распущенными волосами. Хорошо, тогда сделай мне одолжение. Эльфийка повздыхала, состроила крайне печальное личико, что-то из арсенала этих дворянских штучек с эмоциями на заказ. Что такое? Эта Эйн прищурилась, глядя на то, как Доход из какого-то потайённого кармана достаёт небольшой чехол из мягкой кожи, в котором прятались остро наточенные ножницы. Девушка тут же застонала: "Нет, даже не проси. У меня рука не поднимется". "Ну, Лис, милая, Мне без тебя никак не справиться". У Доход были просто роскошные волосы глубокого тёмного оттенка. Кстати, Идеально подходившие к новой форме, и росли они у неё до обидного быстро. Полтора месяца назад на выпускном они едва доставали до плеч, а теперь уже были ниже лопаток. Почему? Ты же в прошлый раз резала сама. Этаин не без боли взглянула на блестящую копну волос эльфийки. В этот раз хочу совсем коротко, чтобы дольше не подрезать. Пожалуйста. Отказать этим гипнотическим глазам цвета весеннего леса Было невозможно, и Этайн со вздохом взяла ножницы. В качестве накидки было приспособлено покрывало с кровати. Дохут обмоталась им на манер королевской мантии, а Этайн принялась резать красивые локоны. "Не вздыхай так", не выдержала доход, когда большая масса волос уже лежала на полу. "От тебя всё молоко скиснет. Я не могу". Этайн снова жалобно вздохнула. "Ты напрасно меня не слушаешь". Может, если бы не резала свою красоту, то и нашла себе кого-нибудь нормального. Рок рив сморщила свой красивый носик, отвела взгляд. Меня всё устраивает. Режь давай. В конце концов от прежней красоты ничего не осталось. До Церульника и Тайн было далековато, поэтому теперь короткие неровно обрезанные волосы перьями торчали в разные стороны. Но доход, кажется была довольна. Лицо её теперь было открыто, на свет показались длинные уши, одно из которых было увешано мелкими серегами-колечками до самого острого конца. Зелёные глаза начали казаться ещё больше. Довольная эльфийка вертелась перед зеркалом, рассматривая со всех сторон новую причёску. Айтайн, вздыхая уже про себя, думала о том, что такой красавицы, как дохут, всё к лицу: и длинные волосы, и короткие. И даже если она наденет мешок из под муки, всё равно будет смотреться так, будто собралась на приём во дворец. С помощью воздушной магии эльфийки они старательно собрали все волосы с пола и покрывала, после чего Этайн всё сожгла. Волосы мага серьёзный магический ингредиент, так что относиться к этому стоило с великой осторожностью. Уже у лестницы они столкнулись с Матео. Привет, Сфорца, Дохут махнула рукой. Прокрив Тео в ответ кивнул. Между этими двумя были странные взаимоотношения, и это ина не до конца понимала. Они то бросались друг в друга остротами, то не разговаривали неделями, а то помогали друг другу словно закадычные друзья. Наверху хлопнула дверь. Сквозь лестничные пролёты послышался голос Миура. Лис повела плечами, отгоняя неприятные ощущения. Доход остановилась у лестницы кинула неуверенный взгляд на ступени, ведущие наверх. Идите, я вас догоню. И не давая себе передумать, эльфийка развернулась и быстро взбежала по лестнице наверх. Тео улыбнулся, а Эйтайн поморщилась и постаралась побыстрее спуститься, чтобы не услышать обрывков разговора с верхних этажей. На пути вниз они и то и дело встречали знакомые лица. Старших с кем Кематайн была знакома лишь шапочно, своих одногодок Список тех, кто поступил в Гвинефор, был известен еще два года назад, когда в Императорской академии их распределяли по факультетам. 17 счастливчиков, прошедших огонь и воду, а также воздух и землю на факультете боевой магии. С кем-то из них эта чаще встречалась за партой, с кем-то в тренировочном зале, а с кем-то как с Миуром в пустынных коридорах академии. Далеко не сразу маленькая Тайн научилась давать отпор тем, кто силой слов или рук пытался доказать, что ей не место среди магов. Первые два года она была постоянной посетительницей лечебного крыла. А первые заклинания, которые она выучила на зубок, были заживление ран и остановка крови. Лучшее, что она могла ждать от своих однокурсников безмолвный нейтралитет. В прошлом году Кетцер не приезжал, подал голос Тео, тенью шедший рядом. Да? Этон с трудом вырвалась из тяжёлых тёмных вод воспоминаний. Я думала, это обычное дело для начала учебного года. Нет, в прошлом году мы послушали долгую и нудную речь архимагистра и пили всю ночь. Матео улыбнулся. Первым нашим занятием стала отработка у Рахель. Лис представила, как костелянша своим громоподобным голосом гоняет по всему замку будущую гордость империи и не удержалась от смешка. И на какое-то мгновение ей показалось, что всё стало, как и прежде, в те счастливые годы, когда они с Тео засиживались допоздна в библиотеке, рассказывая друг другу о своих таких разных мирах. Этаин с жадностью впитывала все правила этикета, гласные и негласные, а Матео С удовольствием и искренним восхищением в глазах слушал ее незатейливые истории из детства про деревню, отца, четверых братьев. Они нашли интерес в непохожести друг друга, в мирах, что были для них диковинкой. «Сфорца — Сфорца! кто-то из старших махнул Тео рукой. Пойду, парень виновато улыбнулся. Еще увидимся. Конечно, Этайн бодро кивнула, проводила взглядом удаляющуюся спину. А внутри проклинала себя за то, что поддалась сентиментальным воспоминаниям. Они больше не дети, и былого не воротишь. Им обоим давно пора двигаться дальше. Точнее, ей пора. Матео сделал уже это, очень давно, а она никак не могла привыкнуть к мысли, что теперь одна. Большой зал разве только назывался большим. Он явно уступал в размерах обеденному залу в Императорской академии, но был сделан со вкусом. По периметру зала были построены сводчатые галереи, в которых прятались два в человеческий рост камина, а также наготове стоял отряд слуг. Высокие окна были украшены разноцветными витражами. В центральном из них Эйтен разглядела двух драконов, оберегавших белое пламя, что было на остальных узнать было тяжело, так как на улице уже стемнело, а магические светлячки не давали достаточного освещения. Здесь тоже под потолком были изразцы в виде гербов дворянских семей, начиная с герба императорского дома, двуглавого дракона. Рядом был герб королевского эльфийского дома, и дальше уже гербы поменьше, от самых древних до самых новых. Этон, стало интересно. А как быть, если появляется новая семья? Где ей находят место на этой стене? Квадратные столы на шесть человек были расставлены по залу, кроме одного длинного преподавательского. На возвышении у окна он пустовал. Лишь слуги суетились вокруг, расставляя кувшины с вином. Мозаичный пол изображал разнообразных магических существ, от драконов до кроленей. Пока Лис рассматривала убранство, её догнала до худ, хлопнула по плечу. Не заскучала? Пойдём, найдём место. Как и ожидалось, все расселись групбками. Старшие отдельно, новички отдельно. К великому сожалению, Этайн У них в соседях оказалась самая одиозная парочка друзей на всем факультете Дечи и Яко. Оба они обладали незаурядными талантами, и, как думалось Лис, именно по этой причине так крепко дружили. Дечи, высокий и вечно хмурый парень, был не очень сильным магом, но зато у него была уникальная особенность тела он не чувствовал боли. Яко в свое время решил пойти необычным путем, а не магии. Для того, чтобы научиться перекидываться и владеть своей звериной формой, Яко частенько неделями не появлялся в академии. Жил в лесу в избушке какой-то ведьмы, которая передавала редкое искусство из рук в руки. Лис. Яко втянул в себя воздух, прищурился, глядя на сокурсницу. От тебя по-прежнему несёт страхом. Я тоже рада тебя видеть, хвостатый. Поморщилась Тайн, отыскивая взглядом Тео. Дечи обошелся лишь коротким кивком. Сфорц обнаружился, как и следовало ожидать, за столом рядом с Миуром. Там же были и другие старшекурсники, которых эльф считал своей негласной свитой. Рядом с Рокграном особенно выделялись близнецы Меф и Мар, брата и сестра, которые одним своим видом вызывали у Оэтайн нервную дрожь и одновременно какой-то первобытный трепет. Они были точной копией друг друга. Высокие, гибкие, с жемчужного цвета волосами и правильными чертами лица. Стоило лишь разницей, что у Мары на голове был короткий творческий беспорядок, а Меф была одной из тех, кто носил длинные волосы, забирая их в высокий хвост. По академии ходили слухи, что близнецы внебрачные дети младшего императора. Как думал Эйтайн, слух этот был пущен самими же близнецами. Однако близкое родство с императорской семьёй было на лицо: волосы, рост, чуть хищные черты лица. Только глаза подвели. Они были настолько тёмными, что казались чёрными. У драконов глаза были всех оттенков светлого, от прозрачного до небесно-голубого. Этайн поймала на себе взгляд Меф. Та оскалилась и демонстративно клацнула зубами. Лис поспешила отвернуться, чувствуя, как по спине её бегут мурашки. Сломанные пальцы левой руки еще слишком хорошо помнили каблук этой светловолосой суки. Будь она хоть трижды родственницей драконов. На столах постепенно появлялись всевозможные блюда: пироги и жаркое, запеченный поросенок, поросёнок, и большая рыбина с аппетитной золотистой корочкой. В рыбе Этан не разбиралась, но выглядело это так, что стоило попробовать. Кувшины с целима и вином в большом количестве Вот это уже было совсем непривычно. В Императорской академии всегда плотно и вкусно кормили, в том числе и с изысками, по какому-нибудь торжественному поводу. Но вот алкоголь, кроме сильно-сильно разбавленного вина, был под запретом. Тут, кажется, не было предрассудков. Яко в два счёта отвоевал себе едва ли не половину молочного поросенка. С парнем даже спорить никто не захотел, глядя на то, как в анимагии исчезают куски мяса, а иногда и кости. Аппетиты у Яко в связи со второй сущностью были непомерными. Ел он не то, что за двоих, за троих или даже за четверых взрослых мужчин. «Животные», — прокомментировала Дохут, аккуратно накладывая себе кусок рыбы. В ответ эльфийка была награждена широкой клыкастой улыбкой, из которой неаппетитно торчали кусочки мяса. Один за другим начали появляться преподаватели. Помимо магистра Натали, Там была еще одна женщина и трое мужчин, включая архимагистра Шадза, ректора академии. Поговаривали, что ему уже давно перевалило за две сотни лет, а до того, как стать ректором академии, он служил придворным магом у старшего императора. Выглядел ректор где-то лет на пятьдесят. коротко остриженные волосы, соль с перцем, бородка клином, лихо завитые усы по моде южных провинций и красивая мантия, расшитая серебряными звёздами. Два стула пустовали: один преподавательский и один рядом с архимагистром. Кто-то из преподавателей ещё не приехал, этайн склонилась к дохут, которая как раз рассматривала профессорский стол. Надо спросить у старших, эльфийка пожала плечами. Но здесь было как-то не принято расхаживать между столами за трапезой, так что лис решила отложить этот вопрос на потом. И вовремя Створчитые двери распахнулись, и вошел главный гость этого вечера. Загремели отодвигающиеся стулья, студенты все как один встали: приветствуя главу Морты Тортюр, она же разведка внешняя и внутренняя, она же длань императоров карающая, Кетсера". Это был, пожалуй, единственный человек во всей империи, который мог позволить себе забыть о фамилии, настоящем имени, и называться прозвищем, при этом занимая такую важную должность. Во-первых, Кетцер был родным племянником императоров, что было видно: высокий рост, могучие плечи, волосы цвета сухой пшеницы и светлые-светлые глаза. Пожалуй, вопрос с близнецами и их происхождением отпадал. По сравнению с Кетцером, они выглядели как ощипанные цыплята-подростки рядом с ястребом. Во-вторых, глава разведки был магом абсолютной силы. Такие уникаму рождаются лишь раз в тысячи лет под определенной звездой. Даже архимагистр, стоявший на первой, самой высокой ступени силы, не мог потягаться с великим магом. в третьих, вокруг фигуры главы разведки ходили такие же одиозные слухи, как и вокруг заведения, которое он возглавлял, начиная с того, что Кетцер, чтобы поддерживать свою уникальную силу, на завтрак кушал младенцев заканчивая всевозможными любовными похождениями императорского племянника. Понятно, что студенты смотрели на своего будущего шефа во все глаза, пытаясь понять, каков этот человек на самом деле вне его статуса, регалий и родства. Кетцер прошел к преподавательскому столу и прежде чем занять свое место, поздоровался с каждым из преподавателей. Лишь после повернулся к студентам. Только сейчас эта заметила, что левая сторона лица разведчика была изуродована шрамом от ожога. Он растекался, словно чернильное пятно, от виска вниз к подбородку. Сам рубец не вызывал отторжения. Как маг огня Лис повидала подобного, не перечесть. Но что могло оставить шрам, который не смог свести абсолютный маг? От одной мысли об этом по спине бежали неприятные мурашки. Наверное, вы думаете, что я должен сказать вам спасибо за то, что вы рискнули и решились на дальнейшее обучение, чтобы по его завершении вступить в доблестные ряды разведчиков. Но вот что я скажу вам. Хрен вам. У многих вытянулись лица, а кое-кто из девочек даже залился румянцем. То, что вы здесь не везение и не ваш выбор, а чёртово проклятие, которое стало вашим долгом. Очень скоро вы станете разведчиками, самыми верными подданными императоров, страшилками для непослушных детей и чирьем на заднице церкви. В зале послышались смешки. Пока ваши ровесники будут кутить, строить блистательные карьеры при дворе, жениться и заводить семьи, вы будете умирать. И чем лучше вы будете учиться, впитывать в себя Бесценные знания, что дают вам эти несчастные. Мужчина указал рукой на преподавателей. Тем больше вероятности, что вы доживёте до своей отставки. Поэтому предлагаю больше не откладывать и насладиться чудесным ужином. Под недружные аплодисменты все шумно расселись по своим местам. Очень вдохновляюще, прокомментировала Дохут, подливая себе вина. Мне понравилось, подал голос Дечи пальцами отламывая кусок пирога с сушеными фруктами. С таким шефом, хоть в разведку, хоть в бездну, согласен с Дечи. Но хотелось бы внести ясность. Я ковырялся в зубах тонкой костью, видимо, вытащенной из фазана. Если он и был отпрыском какой-то родовитой семьи, то по нему теперь это было трудно сказать. Я не понял. Мы все же элитные войска их величеств или пушечное мясо? Элитное пушечное мясо. Поморщилась дохут. Если ты сейчас не выкинешь эту кость, то я засуну тебе ее». её. Этайных не слушала. Она во все глаза смотрела на Матео, который явно не разделял веселья Миура и близнецов. И прекрасно видела, как Сфорца переглядывается с Кетцером.